«Длинный путь» или «Долгая прогулка» Стивен Кинг Часть 1. Старт Эпиграф Вселенная для меня лишена и жизни, и воли, и целесообразности. Это всего лишь громадная, мертвая, неизмеримая правая машина, раздавливающая меня сустав за суставом. О, гигантская мрачная и мельница смерти! Почему смертный обречен идти туда один, без спутников? Почему, если не по воле дьявола, Или является богом? Томас Карлейл. «Я призываю всех американцев как можно больше ходить пешком. Это не только полезно для здоровья, это весело». Джон Ф. Кеннеди. «Насос не работает. Вандалы оторвали рукоятку». Боб Дилан. Глава первая. Эпиграф. «Отгадай слова, и выиграешь тысячу долларов». «Джордж!» «Так кто же наши первые участники?» «Джордж! Джордж!» «Где ты?» Круче Маркес. Старый голубой форт, заехавший тем утром на охраняемую автостоянку, был похож на запыхавшуюся от быстрого бега собачонку. Один из охранников, молодой солдат с безучастным выражением лица, попросил показать удостоверение, и парень на заднем сиденье протянул синюю пластиковую карточку матери. Та передала ее охраннику, который сунул карточку в компьютер, выглядевший довольно странно в этом захолосте. Компьютер заглотил карточку, и на его экране высветилась Герети Реймонд Дэвис. РД1 Паунал Графство Андраскоггин. Номер удостоверения 49 801 89. Верно, верно, верно. Охранник нажал кнопку, и все исчезло. Экран засветился ровным зеленоватым светом. Он махнул рукой, чтобы они проезжали. «А они не отдадут карточку?» — спросила миссис Геррити. «Нет, ма», — терпеливо ответил Геррити. «Мне это не нравится», — заметила она, выезжая на свободное место. Она говорила это с тех пор, как они встали в два часа ночи. Вернись, стонала. «Не беспокойся», — сказал он, в который раз сам себя не слыша. Он был слишком погружен в свои ощущения, смесь возбуждения и страха. С последним астматическим выдохом мотора он выбрался из машины. Высокий, стройный парень в поношенной армейской куртке. Его мать была тоже высокой, но чересчур худой. Грудь у нее почти отсутствовала. Глаза ее безучастно уставились куда-то в одну точку, как у тяжелобольной. Стального оттенка волосы косо сбились под тяжестью клипс. А платье висело, как на вешалке. Она словно разом потеряла солидную часть веса. «Рэй!» – проговорила она с заговорческим шепотом, от которого он вздрогнул. «Рэй, послушай!» Он мотнул головой и стал заправлять штаны в выбившуюся рубашку. Один из охранников ел что-то из консервной банки, одновременно разглядывая комикс. Гаррити смотрел на него и, наверное, в десятичный раз думал. «Все это на самом деле». Теперь впервые эта мысль находила подтверждение – Есть еще время изменить решение. И возбуждение и страх подпрыгнули еще на одно деление. Уже нет, сказал он. Отсчет начался со вчерашнего дня. Тем же заговорническим шепотом, который он терпеть не мог. Они поймут, я уверена. Майор. Майор. При этом слове повторенному им мать дрогнула. Ты знаешь, что сделает майор. Еще одна машина завершила короткий ритуал у ворот и подъехала к ним. Из нее вышел парень с темными волосами. За ним последовали его родители. И на какое-то мгновение все трое застыли в напряжении, как бейсбольные игроки на поле. У парня, как и у всех остальных, был с собой легкий рюкзак. Гарроти подумал, найдется ли идиот, который отправится в путь с чем-нибудь другим. «Так ты не хочешь?» Он почувствовал вину. Рэйк Гарроти в своей шестнадцать уже знал кое-что о чувстве вины. Но она, в свою очередь, знала, что он слишком устал, «Слишком напуган или слишком далек от ее взрослых страхов, чтобы остановиться, прежде чем заработает громоздкая безжалостная махина государства с ее охранниками в хаке и компьютерными терминалами?» Он положил руку ей на плечо. «Это мое решение, мама. Я...» Он оглянулся. Никто не обращал на них никакого внимания. «Я люблю тебя, но мне придется это сделать, так или иначе». «Неправда», — всклипнула она. Рэй, это неправда. Если бы твой отец был здесь, он бы помешал. Но его же нет. Он спешил остановить ее слезы даже таким жестоким способом. Что, если они оттащат ее прочь? Он слышал, что такое случалось. От одной мысли об этом его пробрала дрожь. Уже мягче он сказал. Пускай все идет, как идет, ладно, мама? Он заставил себя улыбнуться. Ладно, ответил он за нее. Ее подбородок еще дрожал, но она кивнула. Просто было уже слишком поздно, и она тоже это понимала. По кронам сосен прошелестел легкий ветерок. Небо было безмятежно голубым. Впереди лежала дорога, и каменный столбик на ней обозначал границу между Америкой и Канадой. Внезапно его возбуждение превозмогло страх. Ему захотелось пойти, захотелось увидеть себя на этой дороге. — Вот, я испекла. Ты ведь можешь их взять? Они не тяжелые. Она протянула ему пакетик с печеньем. — Спасибо. Он взял пакет и неловко обнял ее, пытаясь этим объятием внушить ей то, что она хотела, что все кончится хорошо. Хотя он сам в это не верил. Он поцеловал ее в щеку, ее кожа напоминала старый шелк. Вдруг ему самому захотелось плакать. Потом он вспомнил усатое, смеющееся лицо майора и быстро шагнул назад, засовывая печенье в карман куртки. Счастлива, мама!» «Счастливо путирой, будь хорошим мальчиком!» Она постояла возле него еще минуту, легкая, почти невесомая, и весенний вытерок, казалось, мог подхватить ее, как пух дуванчика. Потом она села в машину и завела мотор. Гэрэти остался стоять. Она помахала ему, и теперь он ясно видел в ее глазах слезы. Он помахал в ответ, стараясь выглядеть бодро, но как только машина отъехала и скрылась за воротами, одиночество и страх снова навалились на него. Он повернулся к дороге. Темноволосый парень смотрел, как уезжают его родители. На щеке у него разовел шрам. Гэррити поздоровался. «Привет», — сказал парень. «Я рай Гэррити. А я Питер Макфрис». «Готов?» — Макфрис пожал плечами. «Готов бежать. Это не очень-то хорошо». Гэррити со знающим видом кивнул. Они вдвоем пошли по граничному столбу на дороге. Сзади подъезжали еще машины. Какая-то женщина внезапно начала кричать... Ни Гаррити, ни Макфрис не обернулись. Инстинктивно они сошлись ближе, а перед ними лежала дорога, темная широкая, как река. «Днем покрытие будет горячим», — сказал Макфрис. Гэррити опять кивнул. Макфрис задумчиво посмотрел на него. «Ты сколько весишь?» «Сто шестьдесят. А я 167. Говорят, те, кто тяжелее, быстрее устают. Но я считаю, что я в хорошей форме». Гаррити тоже так показалось. Он хотел спросить, кто это сказал, что те, кто тяжелее, устают быстрее, но раздумал. Путь давно оброс легендами и апокрифами, автора которых было не отыскать. Макфрис присел в тени рядом с несколькими парнями. После минутного колебания Горетти сел рядом. Макфрис, казалось, забыл о его существовании. Горетти посмотрел на часы 5 минут девятого. Старт через 55 минут. Нетерпение и тревога нарастали и чтобы сопротивляться им, он стал глядывать в своих будущих попутчиков. Все они сидели группами и поодиночке. Один собрался на нижнюю ветку сосны и ел что-то вроде сэндвича с яйцом, глядя на дорогу. Он был тощим и светловолосым, в красных штанах и зеленом свитере, протершимся на локтях. Гаррити подумал, интересно, тощим легче идти, или они сдадут первыми. Там, где сидели они с Макфрисом, завязался разговор. «Я не собираюсь спешить», — сказал один парень. — Ну, получу предупреждение, что с того. Это только для порядка. Порядок здесь ключевое слово, запомните это. Он оглянулся и заметил Гэррити Макфриса. — О, еще ягнята на бойню. — Привет, парни, меня зовут Хен Колсон. И ходить в мое хобби. Он сказал это без улыбки. Гэррити назвал себя. Макфрис пробормотал свое имя еле слышно, не отрывая глаз от дороги. «Я Арт Бейкер», — сказал еще один тихо, с легким южным акцентом. Они обменялись рукопожатиями. На минуту повисло молчание, потом Макфрис сказал. «Страшно немного, правда?» Все кивнули, кроме Хэнка Олсона, который пожал плечами и усмехнулся. Крети смотрел на парня в красных штанах, который доел сэндвич, скатал бумагу в шарик и неловко бросил за плечо. «Этот накроется раньше», — подумал он, и от этой мысли ему почему-то стало легче. «Видите, вон то место возле границ?» – спросил Олсен. Они все взглянули. Ветер играл тенями в разросшейся траве, и Горетти не смог увидеть ничего определенного. «Это осталось от прошлогоднего пути», – с прачным удовлетворением пояснил Олсен. «Один так испугался, что застыл там ровно в девять». Горетти приставил это и похолодел. «Не мог двинуться, понимаете? Ему влепили три предупреждения, и через две минуты выписали пропуск. Прямо тут у старта».